Для Олри неделя пролетела быстро. За это время, благодаря двум помощницам, ее жизнь стала значительно легче. Радовал и тот факт, что у них произошло пополнение слуг. Еще одна женщина, которая не нашла общего языка, собственной невесткой, вынуждена была покинуть свой дом, где остался сын с семьей, и отправилась искать работу. Во многих домах ей отказали, так как необходима была рекомендация, которая у госпожи Индри, как она представилась, ее не было и быть не могло потому что всю свою жизнь она занималась выращиванием цветов, содержала цветочную лавку и горя не знала. Но вот уже как год ее место заняла невестка, и даже на недовольство матери сын все время говорил, «Ты уже старая, тебе отдыхать надо, мы совсем справимся сами». И как бы не сопротивлялась Индре, ее выжили и из собственной лавки, и теперь из дома, и деваться ей было некуда. Естественно, Олари, добрая душа, взяла ее под свое крыло и нисколько не пожалела. У них значительно обновился сад. Появился собственный огород, за которым ухаживала Индри. Она полностью взяла на себя заботы и по саду, и по огороду. Всего за несколько дней женщина расцвела, она будто помолодела. А ведь пришла сгорбленная, поникшая, утратившая веру в жизнь и собственное счастье. Зато сейчас на нее смотреть одно удовольствие. Прополов сорняки выяснилось, что за домом целая ягодная плантация. А какой запах стоял, не передать словами. Пройти мимо таких ароматов леди Холден не смогла, и часть ингредиентов отправилась на переработку, чтобы коллекция ароматов духов пополнилась новым с легким ягодным оттенком. Кухарка помогала со сбором ягод, и на ужин все получили чудесный ягодный пирог. Все же готовила девушка потрясающе, и ни о каком кафе больше и речи не было. Зачем? Когда дома очень вкусно кормят. Олри долгое время проводила в лаборатории вместе с Индерелем, который во всем помогал ей но не забывала девушка и об особом аромате для своего жениха. Было изготовлено много новинок, но все они не подходили к ее эльфу. Нет, запахи были потрясающие, расходились в лед, но это не совсем то, что она хотела. Поэтому однажды Оси предложил. «А почему бы нам не выбраться на природу и не поискать интересных и полезных трав, из которых можно приготовить масла, а потом добавить в основу? Мы ведь еще толком нигде и не бывали, то поле и пролесок не считается». Предложение Олари понравилось, и она с радостью согласилась. Предложила этот вариант Индирелю, тот поддержал невесту. Ему и самому хотелось побыть в единении с природой. Все же эльфы больше лесной народ, им в городе, особенно таком большом, не хватало зелени. Выбраться решили в ближайшие выходные, несмотря на то, что обычно в эти дни народу намного больше. Просто Олари узнала, что нынче все усиленно готовятся к балу у мэра, потому выходные будут заняты собственным внешним видом, а именно нарядами, аксессуарами и украшениями. Им точно не до посещения лавки парфюмера. Как и собирались, в первый выходной собрали с собой корзинку еды, взяли сумки и отправились в лес. Индрия пошла с ними. Она собиралась поискать дикие яблони и лесные ягоды, чтобы высадить их на огороде и в саду, который только начала благоустраивать. Никто не сопротивлялся. А в лесу оказалось хорошо. Сама Олри ни разу не была в таких местах. Обычно отец ходил с матерью, а девушку оставляли дома, так как боялись ее потерять. Лес — не место для детей. Там за ними необходим присмотр. А тут уж тогда стоит или присматривать, или травы искать. Потому что отвлечешься, и ребенок может сбежать. Где его потом искать? Позже, уже после гибели родных, Олри тем более было не до ходьбы по лесам. Она ведь сама отказалась готовить духи и свечи, лишь бы не обогащать алчную опекуншу. Зато сейчас она просто наслаждалась и даже подумать никогда не могла, насколько здесь может быть хорошо. «Ну что, разделяемся?» — поинтересовался Индирель. Как бы ему не хотелось все время находиться рядом с невестой, но он понимал, ей просто необходима свобода действий, чтобы отыскать то, чего ей не хватает. «А мы не потеряемся?» — с опаской уточнила девушка и глянула сперва на эльфа, потом на служанку. «Думаю, госпожа Индри хорошо ориентируется в лесу». «А тебя я в любом случае отыщу, где бы ты ни была», — поведал ушастый, заставив Олре покраснеть. «Хорошо, тогда я пошла», — решительно заявила и первой ступила на неприметную тропку, которую выбрал ее питомец. Куда отправились остальные она не заметила, так как ее вниманием завладел потрясающий красоты цветок, от которого шел приятный тонкий аромат. Она осторожно сорвала его, понюхала, и в голове тут же возникло то, как можно его использовать не только в духи, но и в свечи, если залить эту красоту воском. На губах непроизвольно появилась улыбка. «Что? Уже придумала, куда его приспособишь?» — догадался Ося. Хозяйка кивнула, и они медленно двинулись дальше. Ходили пару часов. За это время сумка основательно потяжелела, но то, ради чего она пришла, пока найти не получилось. Все травы-корешки были с приятным ароматом, с целебными свойствами, но ничего из найденного не имело того неповторимого запаха с легкой перчинкой, который искала Олри. «Пора поворачивать обратно. Мы и так слишком долго бродили», — отозвался ящерка, отрывая девушку от собственных мыслей. Так и кивнула. Они двинулись в обратный путь, но явно шли не в том направлении, так как деревья росли все плотнее, кустарники мешали проходить. Они сами не заметили, как забрались в чащу леса, где ни одной тропинки не было видно. «Странно. Вроде мы с тобой шли правильно», Тогда почему оказались в этом месте?» — удивилась леди Холден. На миг ей даже стало страшно. А вдруг у них не получится выбраться? Но тут же вспомнились слова Индиреля, что он ее отыщет в любом месте, куда бы она ни забрела. Стало чуть спокойнее, но ненадолго. «Так, без паники. Сейчас разберемся», — деловито заметил Ося. Он встал на задние лапы и к чему-то прислушался, прикрыв глаза, вздохнул. На его мордочке появился оскал ткнув лапы в указанном направлении, отчеканил. «Нам туда». И они двинулись по нехоженным тропам. Ветки цеплялись за волосы, словно не желая выпускать добычу из рук. Кусты преграждали дорогу, но они упорно пробирались вперед. И тут Олри повела носом и застыла. «Ты чего?» — остановился и питомец. «Не чувствуешь аромат?» — благоговейно прошептала девушка. Она уловила именно тот запах, который безуспешно пыталась или отыскать, или сотворить. Но ящерка ничего не ощутил. Тогда леди Холден просто двинулась на запах. И как бы ни ворчал звереныш, но последовал за ней. Деревья разом расступились, открывая вид на цветущую поляну. Маленькие цветочки с нежно-розовыми лепестками и фиолетовой окантовкой привлекли взгляд своей необычностью. И пусть пахли они необычно, но не этот запах ее так привлек. «Ося!» «Собери эти растения, они нам пригодятся», — попросила девушка, продолжая двигаться туда, куда манил ее необычный аромат. На пути встал холм, его олари обогнула и застыла. Здесь росло только одно растение, но уж больно оно оказалось необычным. В высоту до пояса девушки — широкие листья с две ее ладони, толстый стебель с руку толщиной, и венчало все это крупное соцветие в виде огромного колокольчика ярко-изумрудного оттенка. Девушка уже протянула руку, но тут же ее отдернула, стоило колокольчику взметнуться ввысь. Створки соцветия разошлись, а потом разом схлопнулись, на леди повеяло опасностью. Она даже слегка отшатнулась, и в этот момент к ней приблизился питомец. Заметив хищный цветок, мгновенно забрался на плечо хозяйки и уже оттуда с ужасом в голосе оповестил. «Поздравляю, ты нашла косорку!» «И что это такое? Я ни разу о подобном не слышала!» Удивилась девушка. Редкое растение, хищник, заманивает мелких насекомых или птиц своим запахом, а потом просто берет их в плен, в свое соцветие. Тот, кто попал внутрь, обратно уже не сможет выползти. Косорка, плотоядное растение. Но тому, кто сможет его добыть, несказанно повезет. Потому что выжимка из этого цветка надолго сохраняет молодость, избавляет от болезней, защищая организм. Но самое главное, усиливает магический потенциал. А как его вообще сорвать можно? К нему же приближаться страшно, — шепотом поведала Олари. Ей не нужны были все те свойства, что озвучил Ося. Но вот для масла аромат именно тот, который она все время искала и никак не могла получить. И теперь дело принципа забрать это растение себе. «Не вздумай применять магию, оно ею питается, становится только сильнее», — предупредил питомец. Хозяйка кивнула, хотя сама только что собиралась именно это и сделать. Как она только не примерялась, чтобы приблизиться, но хищный цветочек словно следил за ней. Каждый раз колокольчик поворачивался именно в ту сторону, куда двигалась Олри, и не давал к себе приблизиться, то и дело выплевывая нечто бурое и дурно пахнущее. Неизвестно, сколько бы она провозилась, ведь отправляться обратно без этого растения уже просто не могла, но тут недалеко послышался треск веток. Повернувшись в ту сторону, увидела Индиреля, наблюдающего за своей невестой. Она сразу поняла, Он специально обозначил себя, чтобы не напугать. Ведь всем известно, что шаги ушастых настолько тихи, что услышать их нереально, если они этого не хотят. «Ты чего застряла? Я уже волноваться начал», произнес Индирель, медленно приближаясь. «Да вот нашла то, что мне очень нужно. Именно такой запах я искала. Но растение слишком хищное, и как его сорвать, я понятия не имею», поведала девушка со страхом, наблюдая, как ее ушастый смело приблизился к косорке, протянул руку, напевно произнося слова на незнакомом языке, после чего колокольчик закрылся и словно паник. «Заснул, что ли?» — едва слышно уточнил Ося, наблюдая за действиями эльфа. «Скорее всего», — одними губами прошептала хозяйка. А потом оба не уловили момент, как растение уже было в руках мужчины. Аккуратно сложив стебель, чтобы тот не сломался, не менее бережно приспособил цветок и только после этого сложил сорванное растение в сумку. Ося и Олри синхронно выдохнули и глянули на эльфа, как на героя. «Но как тебе это удалось?» — не утерпела от вопроса девушка. Тот усмехнулся. «Эльфийская магия. Мы редко срываем растения, и, будь на месте хищника, какое-либо другое редко мне стало бы сложно добыть его для тебя. Но я бы постарался. С хищными цветами проще, не так сердце кровью обливается». Уточнять, что он имел в виду, Олри не стала, потому что только сейчас осознала, как сложно ее жениху, дитя леса, вообще что-то срывать или ломать в таком месте. Потому она просто поторопилась вслед за ним, чтобы поскорее оказаться в своей лаборатории. Очень уж ей не терпелось начать подготовку к изготовлению духов. На поляне, куда привел девушку эльф, уже дожидалась довольно Индри. Рядом с ней лежали саженцы и множество пучков с ягодами, причем все с корешками. Зацикливаться на этом вопросе девушка не стала. Все равно мало что в этом деле смыслила. Она уже собиралась двинуться домой, но ее остановили. Индирель стал распаковывать корзинку с едой, при этом сообщив. «Необходимо перекусить. До дома добираться еще далеко, нам понадобятся силы». И как бы Олри не хотела возразить, но ее желудок, уловив потрясающие ароматы, тут же довольно заурчал. Пришлось задержаться для перекуса. И только опустошив корзинку и сложив в нее крышки с ягодами, они двинулись не спеша обратно. Домой вернулись, когда солнце уже стало заходить за горизонт. Леди Холден тут же поспешила сперва в ванную, потом в лабораторию, прихватив с собой и жениха с питомцем. Индри отправилась на огород, чтобы успеть высадить все, что удалось добыть в лесу. А в лаборатории закипела работа. Странные растения слишком аккуратно обработали, срезали колокольчик и оставили его для свечей, а вот стебель и листья сразу погрузили в воду, подключили перегонный аппарат. Время пришлось ускорить магически. Масла получились ароматными, но и они пока нуждались в отфильтровке. Зато после нее масло стало кристально прозрачным, можно приступать к изготовлению духов. В дверь лаборатории постучали и Изора непререкаемым тоном сообщила, что необходимо перекусить. Иначе жених с невестой до свадьбы точно не доживут, просто свалятся от истощения. Пришлось согласиться. А после еды им обоим стало не до духов. Вернулся Авхаэль и сообщил все, что удалось узнать по делу гибели читы Холден. Олри не смогла сдержать слез. И как же она злилась на Миразу. Сама бы точно свернула ей шею. Из-за нелепой оговорки пострадали родители, а эта гадина еще и воспользовалась случаем. Она понесет заслуженное наказание. Попытался утешить Индирель, прижимая к себе девушку. И только сейчас до обоих дошло, что так близки они еще никогда не были. Глядя на эту пару, призраки, слуги и Авхаэль тут же оставили их одних, покинув гостиную. Но молодые этого даже не заметили. Индирель осторожно слезнул слезинку со щеки девушки, потом вторую, незаметно коснулся губ, провел по верхней языком. Олри, не ожидая ничего подобного, машинально приоткрыла рот, чем и воспользовался юноша. И уже через несколько минут они целовались, сперва нежно, словно изучая друг друга, но постепенно поцелуй становился все жарче, а в теле разгорался самый настоящий пожар. Оторваться друг от друга оказалось сложно. Но они все же смогли это сделать, так как оба понимали, еще немного, и они перейдут черту. Сбитое дыхание, судорожные вздохи, у Олри такое было впервые. Во время их редких прогулок, когда они целовались мимолетом, едва касаясь губ, такого между ними точно не было. Зато сейчас, ощутив, как оно может быть на самом деле, ее бросало то в жар, то в холод. И она потрясенно смотрела на эльфа, судорожно соображая, что это было. Юноша улыбнулся шальной улыбкой и заметил. Это оказалось необычно и волнующе, и мне уже даже не по себе от одной мысли, что будет, когда мы зайдем дальше. Краска залила лицо Олри, когда она поняла, о чем говорит жених. Ее маленький кулачок врезался в плечо ушастого. Тот ловко перехватил ее руку и поцеловал, не сводя полыхающего взгляда с леди Холден. «Ты такая красивая, когда смущаешься», — прошептал еще сильнее, вгоняя в краску невесту. «А в обычное время некрасивая?» Нашла в себе силы на ехидство Олри. «Ты всегда прекрасна», — не растерялся юноша, еще и улыбнулся так, что сердце девушки забилось быстрее. Наверное, если бы до сих пор не влюбилась в этого типа, сейчас бы точно шансов устоять не было. Пара минут ушла на то, чтобы успокоить зашедшееся сердце, и только после этого, приведя в порядок бушующие гормоны, Олри усмехнулась и поведала. «По крайней мере, успокаивать у тебя получается отлично. Главное, что не упокаивать». Хохотнул ушастый, протянул девушке руку. Идем, перекусим. Время позднее, а тебе еще сил набираться. В лабораторию отправимся завтра. Как раз масло настоится, чтобы аромат получился более насыщенный. Леди Холден кивнула и не стала возражать. Сейчас, думая о родителях, сердце уже не так сильно болело. Видимо, от того, что убийца нашелся, и теперь они будут отомщены. Но все глаза щипало от непролитых слез. Словно осознав, о чем она думает, Индирель прижал невесту к себе и шепнул. Они всегда будут с тобой, в твоем сердце». Ей оставалось только кивнуть, потому что говорить она пока не могла. Так и появились в столовой, где уже ожидал накрытый стол. Около камина стоял Авхаэль, не торопясь усаживаться без хозяйки. А стоило молодым появиться, как все сразу зашевелились, забегали, поднося блюда. Ужин прошел в тишине, а уже в конце старший эльф сообщил, что вынужден покинуть сына и его невесту, так как дома ждут дела. «Но на бал я точно прибуду». Сообщил с легкой хитринкой в глазах, хотя и терпеть их не могу. Тебе пришло приглашение, усмехнулся Индирель. Само собой, бросил Авхаэль непринужденно, и тут же подмигнул. Говорят, на балу гадалка будет развлекать гостей. Вы о ней что-то слышали? И если младший эльф мотнул головой, еще искривился, словно наелся кислятина, то Олри кивнула и поведала историю исследования тайного хода под домом. Правда, рассказывать, что именно ей нагадали, не стало. Надо же! Не думал, что тут и такое есть. Интересно, зачем кому-то понадобился такой ход? И откуда о нем узнал мой отец? Ведь необходимое вам зелье мы нашли как раз там. Он его от кого-то прятал. Не от кого-то, а от тех, кто на него тогда напал, пояснила Изора, вплывая в столовую. Подожди, встрепенулась Олари. Не сходится. Миразы на тот момент еще и в помине не было. Тогда откуда узнали о зеле бессмертия? раз за ним шла охота уже в то время, и кем были те нападавшие? «А я все ждал, когда ты об этом спросишь», — усмехнулся Авхаэль, и тут же рассказал. Долгое время Мироза считала, что именно она стала причиной охоты за зелем бессмертия, но не учла тот факт, что нападения случались и раньше. О том, как погиб Холден-старший, она и вовсе не имела понятия. Ее собственный супруг не торопился делиться с ней информацией. Зато сам Таршара прекрасно знал Холденов, он практически рос вместе с Альрамом, твоим отцом. И кто, как не он, прекрасно был осведомлен о всех выпущенных продуктах парфюмеров. Именно он и первый советник императора однажды услышали на балу мои слова о бессмертном творении и интерпретировал их иначе. Таршара еще и обиду на друга затаил, что тот не рассказал о таком полезном зелье, которое они успели изготовить с отцом. Именно Таршара первым узнавал обо всех передвижениях Холденов, а потом докладывал своему родственнику, советнику. И когда твой дед собрался к нам, как раз для передачи парфюма, созданного специально для нас, еще и концентрат на всякий случай захватил, Таршара решил действовать. Правда, немного не рассчитал время, и Антар успел остановиться. Да-да, именно в этом доме. Когда-то он принадлежал его бабке, которая пусть и продала имущество, но все равно в договоре указала пункт о том, что все члены ее семьи имеют право останавливаться здесь, когда прибудут в город. Ни один из владельцев не смог опротестовать данный пункт, а многие и не пытались. Подождите, вы хотите сказать, что этот дом изначально принадлежал нашей семье? Потрясение Олры передалось и Осе. Он забегал, засуетился, а потом хлопнул себя лапкой по лбу. Вот чувствовал же, что многое мне тут знакомо, но никак не мог понять, что именно. За что получил кучу заинтересованных взглядов. Осознал, что ляпнул, Опустил мордочку и глубоко вздохнув поведал. Ну да, я когда-то был фамильяром леди Растори в замужестве Холден. Потом перешел по наследству к ее невестке, так как у читы Холденов родился сын, а не дочь, а я могу быть фамильяром только женщинам рода Холден. Но мама не этого рода, удивилась Олри. Ящерка усмехнулся. После замужества она стала Холден, а когда родилась ты, все вопросы отпали, меня мгновенно связало с тобой. Ясно. Теперь многое проясняется, но продолжайте, лорд Авхаэль, — попросила девушка, и эльф продолжил. Тогда я так и не смог встретиться со старшим лордом Холденом. Не успел, его убили. А с младшим мы долгое время не могли состыковаться. А когда получилось, то он мог готовить для нашей расы только духи. Концентрат у него так и не вышел. То ли силы не хватило на него, то ли Антар не передал знания Альраму, и рецепт был безвозвратно утерян или украден. Нам приходилось довольствоваться только духами, которые постепенно теряли свои свойства. А потом был убит и сам аль -Рам. Мы потеряли надежду, но мне удалось узнать, что Антар успел побывать в своем бывшем доме, туда же потом наведывался и аль -Рам. Мы с ним даже встречались тут. Мне позволили любезно остановиться здесь, но концентрат я так и не получил. Потому закралась у меня мысль проверить сам дом, ведь на встречу со мной Антар тогда ехал именно с концентратом. И если бы его нашли, То вряд ли бы охотились на альрама. И я решил приехать и узнать, насколько догадки отца верны, подхватил Индирель. Да, именно так, а уже в этом месте мы узнали много интересного. Но самое главное, за ту неделю, что я пробыл в Брейвиле, много узнал. За всеми убийствами стояла не Мироза сынхином, а ее супруг со своим родственником, первым советником императора, на которого никто никогда бы не поверил. И да, их обоих казнили еще в тюрьме, а вот Мироза с Сынхином отправиться на каторгу». «Да, вот тебе и друг», — покачала головой Изора. «В гробу я таких друзей видала». «Но подождите, почему тогда этот неприятный инхин считается убийцей?» — не могла не уточнить девушка. «Потому что он действительно считал, что убил твоего отца». Выдал Авхаэль и тут же пояснил. Когда он подловил читу Холденов, то применил к ним холодное оружие, а то, что они и так уже отравлены, он не знал. Поэтому его действия практически ничего не изменили». Смерть твоих родных наступила всего лишь на пару минут раньше. Более того, действия Инхина помогли облегчить мучения читы Холденов. В противном случае им бы пришлось очень долго мучиться. А противоядия от того яда, что их отравили, не существует. Таршара хорошо постарался в этом плане. Олри кивнула. Все, что хотела, она узнала. Больше у нее вопросов не было. На душе стало значительно легче. Правда, теперь перед ней возникла еще одна дилемма. И пока она над ней размышляла, Индирель не удержался и уточнил. Олри, тебя еще что-то мучает?» И как только догадался. В последнее время он стал слишком сильно ощущать ее эмоции, потому и догадался, что в ее душе царит полный раздрай. «Да, здесь я уже пообвыкла, несмотря на короткий срок пребывания в Рейвенхиле. но у меня осталось родовое имение, замок, люди, наконец, которые нуждаются во мне. Я просто не знаю, как разорваться и что делать. А разве в замке не было управляющего?» «Именно он должен заниматься всеми делами», — удивился Авхайль. Олри мотнула головой. «Мироза всех уволила, даже слуг. Из двадцати, которые у нас служили давно и преданно, она оставила всего четверых, а делами занималась сама. Ну, как сама?» Горькая усмешка появилась на губах леди Холден. Она всего лишь повышала налоги, так как у нее аппетиты все росли и росли, а денег на ее хотелки не хватало. Я вообще удивлена, как ее не прибили с таким подходом. «Что ж, думаю, после бала мы с тобой наведаемся туда, а тыщим управляющего, пусть он занимается всеми делами. А ты станешь заниматься тут тем, что тебе нравится. Со временем наберешь еще людей и создашь, как и было у твоего отца, целую сеть. Или даже построишь собственный завод». Тепло улыбнулся невесте Индирель. Его слова помогли девушке успокоиться, а еще вселили уверенность, что у них обязательно все получится. На том и решили. На следующий день Авхаэль покинул сына с его невестой, А Уолри началась обычная трудовая неделя, за исключением того, что она не потеряла надежду создать особенные духи для своего эльфа. Не забыла и про швею, которая заказала платье для Бала. Девушка обещала постараться, чтобы пошить его в срок.